Похоже, он настроен весьма серьезно. Но сами-то вы верите в это?» Караматца посмотрел в окно на вокруг круг лимузина снег. Хотя Джеки ощущал, что Ребекка недовольно щурится, он твердо повторил вопрос. «Вы верите в это?» Караматца повернулся от окна. «Верю ли я, что черная магия работает? Если бы месяц тому назад кто-нибудь... «Задал мне этот вопрос, я рассмеялся бы ему в лицо, но сейчас...» Джек подсказал. «Сейчас вы думаете, что может быть...» «Да, действительно. Чем черт не шутит?» Джек заметил какую-то перемену в глазах старика. Они стали такими же злыми, холодными и настороженными, как и раньше. Правда, в них появилось и кое-что новое — страх. А к таким ощущениям этот старый и коварный ублюдок явно не привык». «Найдите его», — сказал Карамадзе. «Постараемся», — ответил Джек. Ребекка быстро добавила. «Это наша работа». Ее тон и слова как будто хотели отвести мысль о том, что в своих действиях они могли руководствоваться заботой о Дженара Карамадзе и его кровожадном клане. «Остановите его», — попросил Карамадзе. Его вот тон никогда еще не был таким мягким по отношению к полицейским. «Никогда». «Он даже был на грани того, чтобы сказать «пожалуйста».» Черный лимузин отъехал от тротуара и вырулил на дорогу, оставляя после себя глубокий след на снежном покрове. Джек и Ребекка минуту-другую провожали взглядом удалявшийся «Мерседес». Ветер стихал. Снег все еще падал более густой, чем раньше». Снежинки лениво опускались на землю, и у Джека создалось впечатление, что он попал в один из новомодных стеклянных домов, в котором, если его потрясти, начинается метель. «По-моему, нам лучше вернуться в управление», — услышал он голос Ребекки. Джек вынул фотографию Лавеля из конверта и сунул ее себе в карман. «Что ты опять придумал?» — насторожилась Ребекка. Вместо ответа Джек протянул ей конверт. Я буду в управлении примерно через час. Когда? Ну, в 14.00. Куда ты собрался? Есть одно место, куда мне нужно заглянуть. Джек, мы должны сейчас заняться формированием специальной группы. Должны подготовить... Начинай без меня. Но для меня одной там слишком много работы. К двум это самое позднее. Я буду на месте. Джек, черт возьми! «А пока ты справишься совсем без меня. Сейчас ты понесешься в Гарлем, так ведь?» «Ребекка, послушай». «Конечно. А в эту чертову лавку колдуна?» Джек ничего не ответил. Ребекка продолжала. «Я знаю, ты летишь туда, к этому Карверу Хэмптону, этому шарлатану-мошеннику». «Он не мошенник. Он верит в то, чем занимается. Тем более, что я обещал ему забежать сегодня». «Это же полный идиотизм!» «Ты так думаешь? Но ведь лавель действительно существует. У нас есть даже его фото». «Ну и что? Это же не значит, что в нашем деле замешано колдовство». «Значит...» «Ладно, поступай как хочешь. Но как же я доберусь до управления?» Бери машину, а я попрошу патрульных меня подбросить. Джек, черт возьми! У меня предчувствие, ребека Дьявол! Я чувствую, что то, что окружает магию, и не обязательно ее реальное проявление, а именно то, что ее окружает, имеет отношение к нашему делу. И предчувствие говорит, что это наша единственная зацепка. О, Господи! «Умные полицейские всегда прислушиваются к своим предчувствиям. Но если ты не вернешься в управление к обещанному сроку, а если мне придется заниматься всем одной, а потом предстать перед грешимым, я буду в четверть третьего, самое позднее в половине, то я тебе этого никогда не прощу, Джек». Он встретился с ней взглядом и, немного поколебавшись, сказал... А может быть, я и мог бы отложить визит Карверу Хэмптону до завтра, если бы... Если бы что? Если бы знал, что ты готова уделить полчаса, но пятнадцать минут, чтобы посидеть и поговорить о том, что произошло между нами вчера. Пойдем куда-нибудь? Ребекка отвела взгляд. Для этого у нас сейчас нет времени. Ребекка!